Поэтому и подписи я не увидел. «Фома Лермонт», — сказал Гессер, — «глава шотландского дозора, старый друг». «Ага», — задумчиво протянул я, — «значит, э, наши взгляды опять встретились». «Нет уж, родственник Леон Михаилу Юрьевичу сам спросишь», — сказал Гессер. «Я о другом».